Эпилог. Схождение. Онкологическое отделение госпиталя у э л л с л и никогда не было веселым местом. Но почему-то в этот раз оно не так гнетет, не кажется тюрьмой для меня и моего отца. Я сижу на неудобном виниловом стуле рядом с его кроватью. Неважно, о чем мы разговариваем. Говорить, в общем-то, особо нечего. Иногда он оживляется достаточно, чтобы сказать пару слов, и тогда я поворачиваюсь к нему лицом и делаю вид, что слушаю. Но мыслями я в тысячах километрах отсюда и в миллионах лет в прошлом. Когда Джоан-эффект реверсировался, математическая струна, соединявшая Стернбергер с настоящим, была смотана. В то время как корабль выдергивали из прошлого, история всех 65 миллионов лет была переписана. Обратное конструирование. Будущее делало прошлое таким, каким оно должно было быть. Я истребил динозавров. Я вымастил дорогу млекопитающим. Вымастил дорогу собственному настоящему. А другой бренди, другая мировая линия пропала. Есть только одна мировая линия. Только одна реальность. Полагаю, у меня нет причин для скорби. конце концов, я — это он, и поскольку мы с Тесс по-прежнему вместе, он должно быть даже рад передать мировую линию мне. Кроме того, он не исчез бесследно. Я теперь храню часть его памяти благодаря этой странной подмене дневников. Было то квантовой флуктуацией или чем-то замыслом, но я благодарен за эту память, за данную мне возможность взглянуть на то, какой могла бы быть ь моя ж и з н Дневник б р е н д и «Время проходца» напоминает мне кошку моего соседа Фреда, появившуюся в его хижине над д ж о р д ж а н б э й после того, как ее существование уже вроде бы прекратилось. Иногда Вселенной не все равно. Хотя бы немного не все равно. Вселенная также дала мне кое-что еще. Доказательство того, что в будущем есть человечество. Либо что-то, чем оно станет. ибо это будущее каким-то образом дало Чин м е й знания, необходимые для того, чтобы сделать прошлое таким, каким оно должно быть. Цель создает средства. Но мне интересно, что стало с хетами, теми причудливыми инопланетянами, завоевателями, что пришли и ушли во тьме веков. Их длящаяся целые эпохи война с обитателями астероидной планеты должно быть достигла кульминации... в опустошительной финальной битве, которая, как и предполагал времяпроходец Кликс, уничтожила пятую планету и окончательно опустошила Марс. б р е н д и б р е м я п р о х о д е ц на самом деле не сделал морального выбора в отношении хетов. После того, как он узнал о них правду, он мог действовать лишь одним единственным образом. И это странным образом содействовало природе хетов, несгибаемых химических машин в движимых лежащими в самой их основе тяги к насилию и с т р е м л е н и е м подчинять. У другого Брэнди не было выбора, потому что его не было у хетов. Но здесь и сейчас у меня есть выбор. У нас всех есть выбор. Я годами избегал принимать решения, но акт принятия решения — это то, что делает нас людьми, что отделяет нас от вещей, которые, п о д о б н ы хетам, есть лишь пародия на жизнь. У отца началась ремиссия, но он снова просит меня о помощи, и я знаю, что я ему отвечу. Я думаю о том, что стало с оставшимися на земле хетами после того, как восстановилось тяготение. Они, должно быть, утратили способность образовывать крупные конгломераты, способные оставаться разумными. Но вы не можете по-настоящему убить вирусы, потому что они и не живут по-настоящему». И возможно ли узнать их или производимый ими эффект по прошествии 65 миллионов лет? И меня осеняет. Хеты действительно выжили, распавшись на составляющие их элементы. Их разум был утрачен, от цивилизации остались лишь воспоминания, закодированные в нуклеотидах и РНК. Сохранилась лишь их ненависть ко всему по-настоящему живому. Базовый биологический императив, продолжающий двигать ими. Грипп, простуда, полиомелит и рак, убивающий моего отца. Похоже, хеты до сих пор здесь. Конец романа. Роберт Джеймс Сойер. Конец эры. Читал Юрий Гуржий.